«Если бы ты мне вчера помог, мы предотвратили бы последнее преступление. Это ты передал Малахи книгу, которая его убила. Но скажи мне хотя бы вот что. Ты эту книгу сам держал в руках, открывал, читал? И почему в таком случае ты не умер?» «Не знаю. Клянусь, я вообще ее не трогал. Вернее, трогал там, в лаборатории. Но только чтобы взять». Я взял ее и не открывал, а спрятал под одеждой. Отнес в келью и засунул под тюфяк. Я понимал, что Малахия за мной следит, и тут же побежал в скрипторий. А потом, когда Малахия предложил мне место помощника, я повел его в келью и указал, где лежит книга. Все. — Не ври, что ты ее вообще не открывал. — Ну да, открывал, перед тем, как спрятал. «Но я только хотел убедиться, что это именно та книга, которую вы ищете. Там сначала шла арабская рукопись, потом другая, вроде бы по-сирийски, потом один текст по латыни, а потом по-гречески». Я снова как будто увидал обозначения, проставленные в каталоге. Первые два названия сопровождались пометками «Ар» и «Сир». «Та самая книга!» «А Вильгельм все напирал. Значит, ты касался книги и все-таки не умер. Значит, умирают не от прикосновения. Ладно. Что ты можешь сказать о греческом тексте? Ты его осмотрел?» «Почти нет. Только заметил, что название отсутствует. Такое впечатление, будто утеряно начало». «Безголовая книга», — пробормотал Вильгельм. «Я попытался прочесть первый лист». Однако, по правде греческого я почти не знаю. Мне надо было больше времени. Да еще меня удивила одна вещь. Это как раз насчет греческих листов. Я даже просмотреть их не смог. Не удалось. Все листы, как бы это описать, отсырели, что ли, и склеились между собой. Может, дело в этом странном пергаменте? Он мягче, чем обычный пергамент. Первый лист, самый затрепанный, вообще почему-то расслоился. В общем, странный пергамент. Странный? То же самое слово, которое употреблял и северин, сказал Вильгельм. Да, он вообще не похож на пергамент, он вроде ткани, но очень хлипкий, продолжал Бенций. Чарта линтеа или хлопчатый пергамент, сказал Вильгельм. «Ты что, никогда его не видел?» «Я слышал о таком, но самому видеть не приходилось. Говорят, он дорог и недолговечен, поэтому его используют редко. Он в ходу арабов, кажется». «Арабы его открыли, но теперь его делают даже здесь, в Италии, в Фабриано. Его делают еще...» «О, да это же бесспорно!» «Ну да, совершенно верно!» и глаза Вильгельма засверкали. «Какое интереснейшее, замечательнейшее открытие, друг мой Бенций! <свят> Благодарю тебя от всей души!» Ну да, я допускаю, что здесь, в библиотеке, хлопчатая бумага — редкость, потому что самые современные книги сюда почти не поступают. Кроме того, многие опасаются, что бумага Не выживет в веках, как выживает пергамент. И, наверное, справедливо опасаются. Хотя, может быть, здесь нарочно выбран такой материал, про который не скажешь, бронзы литой прочней. Тряпочный пергамент, да? Превосходно. До свидания. И не волнуйся, тебе ничто не грозит. Правда, Вильгельм, вы уверены? Уверен. «Если не будешь высовываться, ты и так достаточно напортил». И мы удалились из скриптория, оставив Бенса, если не в более веселом, то хотя бы в более спокойном расположении духа. «Идиот!» — садил сквозь зубы Вильгельм, спускаясь по лестнице. «Мы бы уже во всем разобрались, если бы он не путался под ногами. В трапезной мы увидели аббата». Вильгельм подошел прямо к нему и попросил аудиенции. На этот раз Абону некуда было деться, и он назначил встречу через несколько минут в его собственном доме.